Короткие рассказы для детей. История 128. Я Господь, Бог Твой, да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим. Книга Исход, 20 глава, 2-й, 3-й стих. Есть на свете люди, которые утверждают, что трубочист приносит удачу. Они верят, что подкова на машине сохранит их от аварии, а клевер с четырьмя листками приносит счастье. Другие считают, что число 13 несчастливое. Такие люди ни за что не хотят жить в 13 номере гостиницы. Это – Суеверные люди. Суеверие не угодно Богу. Небесный Отец недоволен такими людьми. Если трубочист приносит счастье, то жители Северной Америки должны быть самыми несчастливыми людьми, потому что там нет таких чистильщиков, и люди чистят дымоходы сами. Сто лет тому назад Дети должны были тяжело работать, например, в угольной шахте 500 метров под землей или где-нибудь на фабрике или трубочистами. Так они зарабатывали себе деньги на пропитание. В Англии эти маленькие трубочисты даже залезали в камин, чтобы его почистить. Из трубы они вылезали совсем черными. «Да, вам сегодня легче» будем благодарить бога, что детский труд у нас запрещён. Один бедный мальчик-трубачист, которого мастер послал в дом богатых людей, увидел там золотые карманные часы, отделанные драгоценными камнями. В комнате никого не было. Он осторожно взял часы в руки, и начал осматривать эту ценную вещь с видимым удовольствием. О, если бы я имел такие часы!» — подумал он. «Но если я их возьму, то буду вором, а Господь Бог велел не красть». «Этого никто не увидит!» — появилась другая мысль. «Нет», — возразил он, — «Бог видит меня везде». «Как я смогу потом пойти в церковь и молиться? До самой смерти я не имел бы мира в сердце!» С этой мыслью маленький трубачист положил часы на место и сказал громко, «Лучше быть бедным, но честным, чем богатым и вором». После этих слов он принялся за работу. На следующее утро госпожа того дома Спросила его, «Мой друг, почему ты вчера не взял часы?» Мальчик задрожал от испуга. Госпожа погладила его по голове. «Не бойся, малыш, я все слышала. Благодари Бога, что Он дал тебе силы противостоять искушению. Я позабочусь о твоем образовании и жилище». Если ты и в дальнейшем будешь стремиться исполнять Божьи заветы, то тебе будет хорошо в жизни. Бедный беспризорный трубачист стал впоследствии хорошим мастером. Он остался настоящим христианином и верным служителем Божьим. Послушание и верность заветам Божьим помогли бедному сироте стать счастливым человеком. Давайте будем молиться, попросим у Господа силы никогда не брать чужое имущество, чтобы наша совесть была чиста. А если мы уже что-то своровали, отдадим это назад и попросим Господа очистить наше сердце его чистой кровью.